Четвертое. Отъезд был позже посвящен Владимиру Спивакову. Сохранена та же трехчастная структура, а старые песни напоминают цукатики вкрапленных цитаток. Отъезд, как большинство поздних песен о Куджаве, кажется, многословнее, даже банальнее его молодых сочинений. Но именно сопоставление его с Моцартом проливает неожиданный свет на это музыкальное завещание. Он не знал, конечно, что песня окажется последней, но после семидесяти каждую вещь писал как последнюю. Отъезд — песня исключительно горькая, даже на безрадостном фоне позднего Куджавы. Это готовая автоэпитафия. Однако в ней вновь появляется раздвоение, которое, кажется, мучило автора во времена чудесного вальса, но оказалось спасительным в старости. Да, образ автора всегда распадается на чудесного музыканта и скромного носителя таланта, но когда этот скромный биологический носитель, обыватель со всеми слабостями, чувствует себя обреченным, его волшебный двойник никуда не девается. Волшебный попутчик — собственный дар, его по-прежнему ничто не берёт, Структура песенки о Моцарте скопирована точно. В старой песне куплеты были о безднах, о унижениях земного существования, а припевы о том, что бог и талант от всего спасут. В последней песне все куплеты, в том самом печальном, одиноком умирающем носителе дара, а все припевы о неиссягаемом веселье и негаснущей силе его лирического двойника. Кажется, невозможно горше и трезвее описать собственный финал, чем это делает Акуджава в отъезде. Жизнь моя, как переспевшее яблоко, Тянется к теплой землице припасть. Ах, неужели уже не нужны слезы, Что были недаром ведь пролиты, Крылья, что были не зря ведь даны? Сдох безнадежный густеет в груди, И ничего, ничего впереди. Но всему этому не подвластен божественный попутчик. У него одна забота, Но ту одну лишь нащупают верную И заливается, как соловей. Радостных слез не стирает с лица. Что ему думать про век свой коротенький? Он все про музыку, чтобы до конца. И последнее слово, как всегда, остается за ним. Более того, он умудряется взять на себя ношу главного героя и искупить его грехи. То на флейточке, то на скрипочке, то на волторне поет за двоих, разумеется, не оставляя стараний своих. Куда ж без этой реминесценции заставляющий вновь увидеть в попутчике не просто музыканта, а Бога. Бог Акуджавы по-прежнему Моцарт, веселый и нервный, может, потому и бричка вместительно. и лошади в масть, что Бог стремится обустроить мир, навести уют в нем. А до конкретики автор по-прежнему не снисходит. Что ему перечислять своих хвори? нечастные горести, и сводить счеты с нарастающим равнодушием соотечественников, которым уже неинтересны его слезы и крылья. А Куджава по-прежнему парит над этим фоном жизни. Взгляни и мимо. И оттого его слова по-прежнему применяются к себе каждый. Конкретика убила бы драгоценную универсальность. Ах ведь и у нас, кажется, все лучше уже за спиной. Но кто это там на флейточке, на скрипочке? Что же до Владимировского рассказа в нем, может быть, потому и нет катарсиса, не считает же таковым сцену избиения ГБшников ментами, что у героя-рассказчика нет этого главного утешения. Он пишет не стихи или прозу, а диссертацию. Он не верит, что скрипка может заменить отечество, потому что сам не играет на скрипке. Единственный творец, присутствующий в рассказе, Таинственный писатель из дома напротив как бы вынесен за скобки. Он что-то пишет там у себя, но мы не знаем, хорошо ли у него получается, чем он утешается и насколько он счастлив. Нам кажется, что он должен быть очень несчастный, потому что сатрапы никогда не оставят его в покое. Он, может быть, прекрасно себя чувствует там, в окне напротив, сочиняя что-нибудь небывалое, весёлое и лёгкое, не обращая внимания ни на что, кроме прохладного прикосновения спасительной ладони ко лбу. Это у Саши нет никаких компенсаций. Это мордастому долговязому и сисястый нечем заняться, кроме подглядывания и прослушки. А писатель всё рассказал бы иначе, радостных слёз не стирая с лица.